Глава 4. Я нервно достал из пачки сигарету. У меня уже сейчас тряслись руки. Всякое умиротворение пропало так, как будто его никогда и не было. Я видел его. Он был на расстоянии в каких-то 30 метров, где дорога имела небольшой изгиб. Слева от него находилась окраина, «Старого городского кладбища. Справа железная дорога. Ближе столб с электричеством. Для локомотивов на этой же электрической тяге. И зачем в моей голове появилось это нелепое описание его местоположения? Ведь оно было в точности таким же, как и то место, где был я». Только я сейчас стоял, жадно втягивая в себя отравленный дым. А он лежал на земле, по направлению ко мне, вытянув свои передние лапы, вытащив на обозрение свой длинный язык. Его пасть была приоткрыта, напоминая мне о белых мощных клыках. И да, он смотрел на меня». Но не это, а то, что было прямо перед ним. Ледяным холодом всковало мои руки и ноги. Я не двигался с места. Не двигался и он. Не могла уже двигаться мертвая девочка в школьной форме. Образца начала 80-х годов прошлого века. Даже на расстоянии я отлично видел что он расправился с несчастным ребенком обычным для себя способом. Он просто разорвал девчонке горло. Он успел отгрызть у нее часть левой руки. Что-то еще. Мне тяжело было на это смотреть. Меня сильно мутило. Выпитая водка начала проситься обратно. Мне хотелось как можно скорее уйти но что-то мне не давало этого сделать. Зачем он притащил тело сюда? Как он это сделал? Он может существовать отдельно от меня в настоящем времени? Моя голова раскалилась от несоответствий и вопросов. Он же внимательно за мной наблюдал. Это была очень странная игра. Я не делал попытки ректироваться, и он оставался на прежнем месте. Так длилось примерно минут пять. Я устал стоять на ногах. Я принял сидячее положение, заняв прежнее место. А он начал трапезу. Он отрывал от тела куски. При этом он издавал крайне отвратительные звуки так как будто кто-то собирался отнять у него его добычу. Он был самый натуральный зверь. Сейчас, в этом времени, в этом обличие. Он был хищный, дикий зверь, не имеющий в себе какой-то мистической сложной изнанки. В нем не было ничего такого, что я видел до этого. Я хотел сказать о той чудовищной смеси между собакой и человеком. Нет, сейчас этого не было. Я подумал о том, что совсем неплохо было бы, чтобы появился поезд. Может, он своим грохотом заставит его уйти прочь. Так мне думалось. Но произошло другое, куда как более неприятное и страшное. Сначала я увидел стаю бродячих собак, которые двигались по дороге, двигались с той стороны, откуда появился он. Их было ровно шесть штук. Все они были довольно крупными по размеру. Конечно, их нельзя было сравнить с ним, но все же я отметил про себя данный факт. Сейчас мое состояние нужно было назвать шоковым, Теперь я не мог ручаться за то, что будет дальше, и все мои недавние выводы и предположения насчет меня и его устранились куда-то очень далеко. Я ведь уже имел знакомство со стаей бродячих псов. Неважно было, что этот эпизод остался для меня, во многом неопределенным, потому что в этот момент Все было очень уж даже определенным. А он никак не реагировал на их появление. Возможно, было бы предположить, что он не знал о их приближении. Ведь они двигались позади него, а свою звериную морду он не поворачивал в обратном направлении. Только я отлично знал, что это аргумент слабый. Ему не нужно было поворачивать голову. Он отлично различал их по запаху. Собаки сравнялись с ним. И, слава богу, дальше они не двинулись. Они расположились прямо на дороге. Каждый из них, без всякого исключения, смотрел на меня. А он продолжал пожирать мертвого ребенка. Прошло еще несколько минут. Я услышал шум. Кто-то двигался сюда, делал это с помощью тропинки, ведущей через кладбище. Собаки подняли головы, навострили уши, их хозяин оторвался от своей жертвы. Он перевел свой взгляд на место предполагаемого появления человека. Я увидел контур, затем голову, а спустя пару секунд появился человек. Это был мужчина примерно моих лет. Он был неопрятно одет, он был в меру пьян. Его немножко заносило из стороны в сторону. В правой руке у него имелась початая бутылка с водкой. Еще он что-то напивал себе под нос. «Нет, назад, сюда нельзя!» Что было сил, закричал я, вскочив на ноги. Но этот несчастный никак не отреагировал. Он продолжал идти. Он оказался на дороге. Был он совсем близко от меня. Я лишь успел повернуть голову. Собаки бросились на него. Он пытался бежать, но это ему не помогло. Бешеные псы быстро его настигли и стали рвать со всех сторон. Он дико орал. Он разбил бутылку о голову одного из псов. Я уже ничем не мог ему помочь. Это было ужасное ощущение. Это была самая настоящая внутренняя истерика. Я ничем не мог ему помочь. Меньше чем через минуту он оказался на земле, а я по-прежнему не смел повернуться к происходящему спиной. Я двигался в сторону дома спиной вперед, а монстр продолжал оставаться на своем месте. Все это время, эти ужасные секунды, он не смотрел на то, как его помощники разрывают на части случайного бедолагу. Он смотрел только на меня. Он таким образом преподал мне урок. Он показывал мне, что он может. Я не знаю, зачем. Но он ошибся. Он, очевидно, перестарался в этом, потому что, дойдя спиной до первого поворота, когда уже канули в небытие души, раздирающие вопли обреченного мужика, я, наконец-то, повернулся лицом вперед. Через несколько секунд я и вовсе бросился бежать. Но я убегал не потому, что за мной гнались, Я убегал, потому что мне так было легче, потому что мне нужна была эта странная разрядка. А он просчитался. У меня в этом нет сомнений, ему меня не взять на испуг. Я остановился возле огромных труб, возле магистрали сетей отопления, там, где небольшой путепровод. Мне тяжело было дышать, мне сильно не хватало воздуха. Но при этом я точно знал одно, что мне нужно сделать все от меня зависящее, чтобы покончить раз и навсегда с ним. Или он сделает все, чтобы покончить раз и навсегда со мной. Каким образом он притащил эту девочку сюда? Зачем он это сделал? Твердил я сам себе когда уже находился дома, когда жадно курил, ощущая сильный тремор в руках, когда вторая бутылка с водкой лишилась своей пробки. Все же я сильно опьянел. Каждая следующая сигарета тянула меня в сон с огромной силой. Я сопротивлялся, насколько это было возможно. Может, я что-то чувствовал, не осознавая этого. Ведь так бывает. Ведь очень часто не знаешь того, что тебе предложит следующая минута. Даже тогда, как казалось бы, когда все обыденно настолько, что привычней не бывает. Но здесь и сейчас, в периметре знакомых изношенных комнат, ничего знакомого уже не было. Оно исчезло, покинуло и меня, и это пространство. И случилось это всего какую-то неделю назад. Только я об этом не думал. Меня потянуло подойти к зеркалу. Оно как будто приглашало меня к себе. Сделать несколько шагов. Остановиться, посмотреть. И я поддался этому желанию. Я даже включил дополнительное освещение в виде небольшого настенного светильника. Я был уверен, что увижу его. Так и случилось, но сначала, но на какую-то секунду. Он лишь промелькнул, он показался, его тут же затянуло в вглубь зеркала. Но так не бывает, прошептал я самому себе. Так не бывает. Только зеркало перестало быть как таковым. Оно стало прозрачной перегородкой окном. Как бы лучше выразиться, но я оторопел. Я видел пред собой комнату который не существует как таковой. Как это правильно объяснить? Ведь это необходимо, потому что я не сделал описание своего дома до этого. Вот сейчас по ходу текста и дало знать о себе это упущение. Мой дом, он принадлежал мне лишь наполовину. Мой дом был разделен на две части. В одной обитал я, а другая уже много-много лет была брошенная. Там никого не было, и это было для меня проблемой в плане отопления собственной половины, ведь через тонкую стенку практически находилась улица. Я, конечно, сделал утепление изнутри со своей стороны, но, впрочем, сейчас речь не об этом, а о том, что там комната была, только представляла из себя совсем другое, чем то, Что видел я сейчас? На самом деле там был полный хлам. Там успел случиться пожар, который, к счастью, не успел перекинуться на весь дом. Там все было настолько неживым, лишенным в течение многих лет всякого человеческого внимания, что не стоило даже углубляться в это. Сейчас же все там выглядело несколько иначе. Нет, порядка не появилось. Не было обжитого нормального комфорта, но там странным ощущением обитала жизнь. Какая жизнь? Этого я понять не мог, но там точно обитали люди. Там повсюду были самые простые следы жизнедеятельности в виде предметов, вещей, отходов, всего того, чего там быть не должно». И это у меня за стенкой, это в самой непосредственной близости. Мне не хотелось верить своим глазам, и при этом я отлично понимал, что данное открытие в данном формате — это всего лишь прелюдия к тому, что будет дальше. Но что будет? Кто здесь обитает? Я трогал зеркало рукой. Я несколько раз по нему постучал. Сделал так, как будто стучал в окно, так, как будто я хотел кого-то позвать. Никакой реакции не было. Тогда я вышел из собственной половины, осмотрелся по сторонам. Ведь встреча со стаей бродячих собак не прошла бесследно. Только вокруг стояла полная тишина. Ничего не нарушало идеальной власти тьмы. Даже ближний фонарь уличного освещения. Его ведь свет был лишь дополнением. Мне нужно было выйти за калитку, обогнуть угол собственного дома, затем открыть другую калитку, бывшую покосившуюся, не имеющей никакого засова. Дальше дверь и сразу внутренность брошенной части дома. Я с неприязнью ощущал, что очень сильно волнуюсь. Я в то же время был уверен в том, что сейчас я увижу то, что видел уже не один раз, брошенную холодную неживую комнату. Я потянул на себя дверь, сделал паузу и вздрогнул, предчувствуя меня, обмануло. Передо мной было то, что я видел через зеркало. А прямо напротив двери на стуле сидел человек, внешний вид которого сразу заставил меня понять, что этот человек, этот старик, он давно мертв. Я остановился. Я вслушивался и непроизвольно ждал. Я это чувствовал. И хлопнула входная дверь. Минуло несколько секунд. Я понял, что за моей спиной кто-то есть. Сердце застучало в два раза быстрее. И не было у меня смелости обернуться, посмотреть. «Кто же за моей спиной?» Я стоял. Я не двигался целую минуту. Тот, кто был позади меня, он не двигался так же. Он делал то же самое, что и я. А мертвый старик, находящийся в двух шагах от меня, он начал двигаться. Это было невероятно но он пошевелил рукой, у него сдвинулась голова. Я ошибся, он не был мертв, но не верь глазам своим, его внешний вид, живые люди так не выглядят. Старик попытался подняться со стула на ноги, я отшатнулся от него, я вынужден был повернуться, и все похолодело у меня внутри. Ведь я видел самого себя, свою точную копию, которая, изменив, зеркальность противно улыбалась. Я сделал шаг влево. Там находился старый грязный диван. Я сел на него. Мой двойник двинулся ко мне, и я потерял сознание. Когда я очнулся, то лежал на полу. Лежал в пыли и грязи, находясь в пространстве второй брошенной половины общего дома. Не было мертвого старика, не было и собственного двойника. Мне дали передышку, или я сам сумел вырваться из неожиданной ловушки. Я поднялся на ноги. Мне было ужасно плохо. Прямо на стене я увидел надпись сделанную красной краской. Хочешь убить чудовище? Тогда попробуй найти свой дом. Я находился в ужасном состоянии, что физически, что и психически. Мой мир, каким бы он бы ни был, он рушился на моих глазах. Ему и мне оставалось совсем чуть-чуть, чтобы оказаться во власти полного сумасшествия. Это я понимал, это чувствовал, раз за разом перечитывая эту коротенькую надпись. Это странное послание, адресованное мне, потому что больше было некому, потому что в этом ужасном пространстве внутреннего разрушения никого и не могло быть. Был я, был он. А все остальное — это те звенья и детали, чтобы картинка имела полный объем. И ведь ничего более этого, потому что только я и он. И я уже не мог сам себе точно ответить на самый главный вопрос, являемся ли мы единым целым. Быть может, что уже нет, что уже поздно. Спустя полчаса я лег на кровать. В комнате было прохладно, поэтому я накрылся одеялом, и мне стало от этого легче. Мои нервы начали потихоньку успокаиваться. Меня все это не касается. Пусть весь этот окружающий мир ищет его, ведь все это делает он. Пусть его и ищут, а я к этому отношения не имею. Что в восемьдесят третьем году, что в году 2021 я к этому никакого отношения не имею. Я уснул. Мне снилось сплошное несвязное мельтешение, в котором сменялись лица, декорации и слова. Но во всем этом не было никакого смысла. Просто мой мозг производил часть необходимой очистки. Я проснулся где-то через час с небольшим. Отдых явно пошел мне на пользу. С неприятными ощущениями выпитой до этого водки я справился известным способом, гласившим «Лечи подобное подобным». В правильности этого я сомневался неоднократно. Случилось и сейчас. Но мне нужно было идти. Я вновь собирался отправиться в страну страхов собственного детства. Мне нужно было найти способ избавиться от него и от самого себя. И я точно знал о том, что это возможно сделать только там и никак не иначе. Примерно еще через 30 минут я осторожно подошел в район четырех подвалов. В свой бывший двор. На подходе и в течение нескольких минут, когда я уже находился внутри двора, мной владело чувство осознанная осторожность Просто в моем сознании была общая картинка, было то, что касалось непосредственно меня, а в ракурсе этом все было единым. Для меня не было никакой разницы между годом 2021 и годом 1983. Да, для меня не было. Но для всех остальных эта разница была. И являлась она не просто огромной, а значительно больше этого. Тех людей уже здесь нет. Те события исчезли. Они, если и стали историей, то история лишь в образном понимании, потому что эти истории никто не помнил. Они здесь и сейчас были, никому не нужны. Но мне понадобилось время, чтобы настроиться, чтобы осознать и принять контуры и правила игры. В этом мне помогли люди, их полное безразличие к моей персоне. Да и обстановка, да и дверь в подвал 38-3, которая находилась в открытом положении. Здесь никто не боялся подвалов. А зря они к этому так относятся. Насколько же зря. Только это в данные минуты знал только я один. Если бы даже я попробовал им всем рассказать о том, что он научился что он нашел границу временного перехода, то в лучшем случае меня бы посчитали сумасшедшим. В худшем случае то не стали бы меня слушать вовсе. Случилось бы то, что ему и надобно. Откуда это ко мне пришло? Когда я стоял возле мощного ствола старой березы, когда я делал вид, что кого-то жду, а на самом деле думал и смотрел на дверь в подвал. Уже сейчас, ощущая и понимая, что как только я окажусь там, то в пространстве подвалов время изменится. Туда тут же вернется 83-й год, и все бы ничего. Только убитые люди станут реальностью, что в 83-м году, что в 2021 -м. Все это, невзирая на метаморфозы, происходящие со мной лично. Я где-то отдельно из-за запоздания ему сильно по вискам. Он и я это не всегда одно и то же. Этот наболевший вопрос, который не должен был возникать вовсе которая опровергала сама возможность анализа и размышлений. Но ко всем чертям этот вопрос был. Он возникал снова и снова. Я же пока что не торопился войти в подвал. Я набирался сил. Да, это было так. Мне было необходимо. Ко мне приходило со стороны. Метафизикой от этих строений этих домов и подвалов Ведь я был их частью. Они об этом знали, они принимали данное, Они не люди. Им в этом контексте дано гораздо больше. Просто мы об этом ничего не знаем. Но сейчас я знал. Я впервые сумел взять себе часть этой силы. Мне стало от этого хорошо. Его уничтожить можно лишь в прошлом призвав для этого себе в помощь будущее. Я с наслаждением закурил. Я спокойно уселся на лавочку возле того подъезда, где когда-то жил мой друг Костя. На улице стало совершенно темно. Пропали те немногие люди, которые появлялись в моем обозрении совсем недавно. Все как-то замерло. Все относительно меня вокруг. Какое же неповторимое ощущение, а я по-прежнему не торопился. Я даже не смотрел на часы, мне не было в этом нужды. Я мог ощущать время, не пользуясь часовым механизмом. Время перевалило за одиннадцатый час ночи. Так же легким скрипом напоминала мне о себе дверь в подвал. Да, здесь и сейчас до нее никому не было никакого дела. За исключением меня самого, который своим появлением принес сюда очень плохие новости, которым еще предстоит учиться. Только забегать вперед мне не хотелось даже мысленно. Всему свое время. А сейчас я спокойно прикурил еще одну сигарету. Напротив меня остановился автомобиль красного цвета. Из него вышла молодая женщина. Она обратила на меня свое внимание. Все же возле ее подъезда сидел совершенно чужой человек. Вероятно, что это было первое. О чем? Подумала она. Я же подумал о том, что эта дамочка точно еще не родилась. Когда я покинул этот двор, переехав с родителями на другое место жительства. Я поднялся с лавочки. Я выбросил окурок в металлическую урну. Чуть ли не запоминая каждый сделанный шаг, я направился к своему бывшему подъезду. Сколько раз я поднимался по этой лестнице крыльца? Сколько раз? Я никогда об этом не задумывался. Мне никогда не приходило это в голову. Зачем и для чего? Но вот настал момент, и я думал как раз об этом. Сколько же раз? Я сделал вид, что собираюсь войти в подъезд, ведь меня могли видеть из крайних окон первого и даже второго этажей. Пришлось вплотную подойти к настиж открытому дверному проему внутрь подъезда, а затем сделать аккуратный шаг влево, потянуть приоткрытую дверь на себя перед тем, как сделать первый шаг в подвал, успеть подумать о том, что никакого замка нет вовсе. Лестница вниз. Несколько ступеней, и тут же иным стало пространство. Тут же незримо переключилось то, что проще всего назвать атмосферой. Я не ошибся. Я и не мог этого сделать, потому что сейчас правила игры для меня стали уже во многом определенными. Двадцать первый год двадцать -го столетия поможет мне убить прошлое, оставить его там, где ему и положено быть, то есть во власти, полного непроницаемого небытия. Мне нет нужды знать о том, откуда все это взялось. Если обстоятельствам будет угодно, то я не буду против того, чтобы был знать. Только сейчас для меня главное, чтобы все это перестало существовать. Я оставил за спиной лестницу. Меня вновь встречал 83-й год. Мне нужно было в этом убедиться, и я сделал это. Дальше предстояло то, что несколько опасней, но и то, что намного важнее. Я должен встретиться с ним. Я должен на себе проверить то, что он меня не тронет в этом времени. Пусть я путался и сомневался. Пусть мне сложно было принять какую-то из версий. Но и выбора особого не было. То, что подсказывало мне подсознание, необходимо проверить, не возвращаясь к этому второй раз. Он сам мне подсказал это. Он явно поторопился. «Мне плевать на то». Что он делал все эти годы? Что и почему, зачем и как? Но он появился в двадцать году. Ему нужно было оказаться в двадцать году, а значит, если он убьет меня здесь, то нарушит собственные планы. Я остановился на перекрестке подвальных направлений, в том месте, где располагалась неподалеку наша первая сарайка. Но я не стал ее открывать. Мне было тяжело это сделать, ведь тогда я вновь увижу свой велосипед, свои бамбуковые удилища, зеленые лыжи, имеющие странное наименование «Тогур». Ведь тогда одним мгновением сознание потребует воспоминаний, потребует того, чего у меня сохранилось мало, поэтому каждое из воспоминаний на вес золота. Серый нехороший туман прожитых лет скрыл от меня большую часть той счастливой жизни. Сколько не упрекай себя, сколько не задавай самому себе вопрос, а как же это случилось? Но это ничего не изменит. И, может быть, поэтому появился этот монстр. Возможно, что мои пробелы в детских воспоминаниях и стали следствием того, что в этом Вот в 83-м году в моей жизни и обосновался он. Может, конечно, может. А я пошел дальше. Я вслушивался в каждый свой шаг. И слабое эхо давало о себе знать.